Глава 19. Отправка. Слыша беспокойство в словах старосты, мы не рассчитывали на лёгкую прогулочку по горам. Мы собирались в путь, готовясь к худшим последствиям из всех возможных. Староста внушал нам готовиться как можно тщательнее, и это внушало ещё больше тревоги. Мы жили в доме староста, сюда и перенесли вещи, необходимые для подъёма из кареты, и сейчас мы совещались. «Считаешь этого достаточно?» Спросил у меня Киллкейр. На полу было сложено все необходимое оборудование для покорения горы. Похоже, озадачена этим вопросом, герцог Феникс как следует подготовился. Но действительно ли все получится? Слова Джаса лишь плодили наше беспокойство. Герцог тщательно подошел к вопросу. Если посмотреть как следует, ничего более просто не требовалось. О чем я сообщил Киллкейру? «Достаточно. Не переживай ты так из-за слов староста». Конечно мнение местных важно, но куда опаснее по пути на монстров наткнуться. А для боя силы нас хватит. У меня была магия Фална, у Келки и Роника. Не думаю, что мы уступим местным монстром. Вечно мы сражаться не сможем, если будет опасно просто убежим. А если будем уже на пределе, воспользуемся силами Фалины и Ниника. Обычных монстров мы победить сможем, а сильные будут появляться не так часто. «Говорят, что в горах Тарус сильных монстров полно. Значит, и простых должно быть ещё больше. Не будем их искать, они, глядяши, не появятся. Я сказал об этом Килкейру, но он оставался таким же мрачным. Мы с тобой в этом плане не очень везучи, вот и беспокоясь. Тут была доля правды. Если так судить, то в демоническом лесу нам посчастливилось встретиться с драконом, которого не так-то просто встретить». Да и расклад такой встречи говорил о том, что на наших руках самая паршивая карта. Если в вопросах монстров существовала такая вещь как удача, к нам она подходила совсем не той стороной. Думая об этом, я скривился и сказал Килкейру. Хорош ужас рассказывать. Конечно, здесь тоже наверняка водятся драконы, да только снова мы... Хотелось сказать не встретимся, да только слова все выходить не хотели. Я покачал головой, разгоняя дурные мысли. «На этом о плохом закончим. Это бесконечно может продолжаться». Килкиер кивнул мне. «Ладно, так что, определимся с маршрутом?» «Да, точно». Я развернул карту старосты, указав пальцем и начал говорить. «Здесь деревня Энба. У подножия была изображена деревушка. Деревня маленькая, но неподалеку была река, и сама она была окружена лесами. Жизнь здесь была простой». Постепенно отдаляясь от деревни, начинался склон, который в итоге уходил высоко в горы. К счастью, Хаким находился на горе шанфу, которая была неподалеку. За пару дней вполне можно было добраться до цели. При спешке был риск высотной болезни. Но у нас была магия. Магическое усиление улучшит работу наших легких. Так что при подъеме мы быстрее привыкнем к нехватке кислорода. И о высотной болезни можно будет даже не думать. Чтобы отдохнуть, надо добраться до третьего пункта. Келкиер пометил место крестом. Это пещера, обустроенная для пребывания людей. Там была лишь еда и одеяло, но это лучше, чем вообще ничего. Для начала отдохнём там. Вот и первый день пройдёт. Теперь следующий. Шестой пункт – источник. Вода там чистая, можно без проблем пить. но я немного переживаю из-за подъёма уровня вод, так что отдохнём немного поодаль. Сказав это, я указал на точку на карте. Туда стекали стающие воду сверху по течениям. Всё было отмечено на карте. Местные иногда заходили и туда. Кстати, вода имела целебное свойство. И если кто-то в деревне заболевал, люди шли туда за водой. Староста попросил захватить её с собой при возможности. Так что об этом тоже не стоит забывать. Вода из источника для продажи – это довольно дорогой товар. Я рассчитывал, что и Килкейр достаточно захватит её с собой. Потому я подбивал. Староста сказал, что вода жизнь продлевает. «Проверим?» — сказал Килкейр, улыбаясь. Я подумал о будущем. Моя душа будет собственностью Фалена, так что большой вопрос, сколько я проживу. Не всё же я кивнул. Ника заботилась о состоянии Килкейра, так что он должен долго прожить. Хотя... Но пока не проживёшь, не поймёшь. Люди и сами не знали, что будет дальше. Ага, и на следующий прямиком на гору. Здесь уже будет легко натолкнуться на сильных монстров. С шестой точки я указал на самый верх. Территория была подписана, отсюда начинается опасная зона. Здесь не было никаких пометок. А значит и люди там почти не бывали. Возможно у старика Хакима есть детальная карта. Если встретимся, спрошу у него. Будем молиться, чтобы нам не довелось встретиться. А если доведется, побежим со всех ног. Сказал мне Килкейр, а я кивнул. «Да, сильные монстры не любят играть с едой. Многие с этим возиться долго не будут. Драконы — это исключение. В демоническом лесу такая крылатая бестия как следует нас погонялом. То не особенность сильных монстров, а исключительно именно драконов. Они злобные и неугомонные. Если не брать их в расчёт, другие монстры довольно индиферентны. Моя подруга, кристальная волчица, как раз доказывала это». Должно быть, владеющие разумом просто не видели смысла в общении с людьми. Было нормальным охотиться на монстров ради еды. Быть может, они даже подумывали устроить поход с целью искоренения человечества. Сейчас ещё не знали об интеллекте монстров. Лишь то, что пока они охотились за добычей, не нападали на людей без необходимости. Но тут тоже всё было верно. Келкиер скривился от моих слов. «Блин, не хочу больше с драконами встречаться». После чего немного взбодрился. «Вот значит как. И назад тем же маршрутом. Говорят, что спуск ещё опаснее подъёма. Так что будем осторожны, Джон». Такое и правда было. И меня удивило, что аристократ был в курсе. «Удивительные ты вещи знаешь, Килл сказал я, а он улыбнулся. Выяснил, после демонического леса я стал очень осторожен. В тот случай оставил на нём очень сильный отпечаток. Если подобное кого-то не застаёт хоть немного измениться, он либо действительно великий, либо непробиваемый дурак. Экел Кер не относился ни к одним, ни к другим. Немного грубо говорить, что он никакой не великий. И всё же хорошо, что теперь он стал осторожничать. В той жизни он погиб именно потому, что совсем не беспокоился о себе. Если бы он оценил всё как следует и просто наблюдал, как меня убивают, то выжил бы. Но я желаю слишком уж многое. Даже со своей осторожностью он опять выпрыгнет передо мной. Я сказал Килкиеру: "Надейся, твоя предосторожность позволит нам определить, когда поблизости будут монстры". "Ага, положись на меня". "Брат мой, господин Джон, будьте осторожны. Не делайте глупостей". Утром следующего дня Тиано вышел проводить нас. Рядом с ним была Лизат. Девушка тоже была обеспокоена. "Когда вы вместе, неизвестно, что может случиться. Ой, только по делу туда". «Ничего ведь не устроите?» «Ты нам мать, что ли?» «Не переживай, я не допущу, чтобы Киллкейр глупости вытворял», — сказал я, а Тиана и Лиза ткивнули мне в ответ. «Доверяю тебе своего брата, господин Джон». «Господин Джон куда более собранный, чем господин килкер да «Да-да, полагаюсь на вас. Если с господином Киллкейром что-то случится, не сносить мне голову. Посему прошу». Она искренне просила. Парень был раздосадован такой реакцией. «Так мне совсем не доверяете?» Он испытывал шок, хотя поведение было привычное для него. «Даже можно сказать, милое. Последним попрощаться пришел староста Джаз. Он передал нам деревянную куклу. Это оберег нашей деревни. Прошу принять его». Мы рассмотрели полученную куколку. Сзади были написаны наши имена. Они отводили опасность от людей. Помогала вещиться или нет, не знаю. Мы поблагодарили и отправились в путь». «Ну, мы пошли. Те анализат, ведите себя хорошо». Улыбнувшись, Килкейр помахал им рукой. «Девочки, я присмотрю за Килкейром», — сказал я им, махая рукой.